«Молодежь!» Я до того обленился в ополеве, что даже мух от себя не гоняю. Второй месяц на исходе у меня не строчки. Чистый лист на письменном столе пожелтел и сморщился. День за днем бью баклуши, а, по выражению Наденьки, изучаю жизнь. Она старается вовсю. Таскает меня по полям, бригадам и каждый раз хвастает, что я сочинитель книг. Люди на меня смотрят по-разному, но больше с насмешливым любопытством. Только, пожалуй, в глазах Наденьки я фигура, а в глазах остальных так нечто среднее между уполномоченным из района и колхозным л о д р е м Аркадием Молотковым. Даже Ирина Васильевна поглядывает подозрительно. Она никак не может понять, как человек нигде не работает, а только пишет. Моя попытка сблизиться с людьми не имела успеха. Как-то мне вздумалось поработать на уборке сена. Я разыскал в сарае и вилы и пошел на заливной луг и том ли, где метали стога. Там работали одни женщины. Еще и издри я заметил, как они, бросив сгребать сено, следили за мной. Мне сразу же стало скучно. Захотелось повернуть назад, но ноги против воли несли вперед. Робким, заискивающим голосом я пробормотал, что хочу им помочь. Они ничего не ответили и продолжали презрительно разглядывать меня. Наглядевшись, вдоволь принялись быстро и ловко взмахивать г р а б л я м и и уж больше не обращали на меня никакого внимания. Я накалывал на вилы огромные хапки из сена — И подавал на сток холхозницы в яркой красной кофте. Работал неловко, но старался и з о всех сил, как говорят, из кожи лес. Они же мне не сказали ни слова. А когда последний сток был сметан, вскинув на плечо грабли, ушли, оставив меня одного среди луга. — Почему? Почему они так с горечью? — размышлял я. На этот вопрос мне Наденька ответила вопросом. — А зачем вы пошли? От скуки поразвлечься. И так же сознаетесь. Да, я понял. Для меня с и н о к о с был забавой, для них — утомительным трудом. В другой раз мы потерпели фиаско вместе с Наденькой. В клубе центральной усадьбы Наденька организовала встречу с колхозниками. Я читал новый рассказ и потел от страха. В переполненном зале была гробовая тишина, потом они меня дружно похлопали и дружно разошлись. Вот какое было ко мне в ополеве отношение. Впрочем, я к нему скоро привык и беспечно проживал день за днем. Наденька не забывала меня и время от времени придумывала какую-нибудь заботу. То очередной творческий вечер в бригаде, то беседу на заданную тему или просто встречу с местной знаменитостью. Так она познакомила меня с девяностолетним охотником-медвежатником. Медвежатник позеленел от старости и обходил на изжеванный окурок, в котором табаку осталось всего лишь на полторы затяжки. Говорил он мало, непонятно, и одно и то же. — Самый верный на медведя нож рогатина. Рогатина медведя припрешь, ножом пырнешь, он за раз о к а ч у р и т с я У старика не было ни одного зуба, и когда он закрывал рот, нижняя челюсть так далеко сходила на верхнюю, что лицо уменьшалось вдвое, а нос свисал ниже подбородка. У Наденьки без меня было хлопот, по выражению Ирины Васильевны, больше, чем у собаки, блох. Трудно сказать, какие права были у Наденьки, зато обязанности хоть отбавляй. Она обязана была заседать... организовывать, разъяснять, критиковать, убеждать и даже страдать, и все-то ее интересовало, все н а делала вдохновенно, и на все у нее хватало времени. е д и н с т в е н н о на кого не обращала внимания Наденька, как на себя. Одевалась небрежно, п л а т и на н е болтались, Туфли вечно были с обшарпанными носками и стоптанными каблуками, зеленый выцветший берет к а з а л о с ь навсегда прилип к ее черным прямым волосам. Парни старались ее не замечать. Старые подруги повыходили замуж, новые нередко посмеивались над ней, за голоса называли халдой. Наденька на это не обижалась и беззаботно махала рукой, говоря, «Как бы обо мне не судачили!» Теперь же не имеет никакого значения она была уверена что личное счастье прошло мимо шофера а к о л о шеева в колхозе все звали просто около ему было лет тридцать рослый плотный широким добрым лицом и л е н н е в в ы м и движениями около к а з а л с я увольним был он не глупый наделен силищей но пользовался ею с неохотой Водку пил редко, а если уж пил, то припевал всех и не хмелел. Вдовы, встречая около, кусали губы, замужние т а к поглядывали, да и то украдкой, девчата открыто побаивались. Он же относился к ним с благодушным презрением, сам не навязывался, но и не отказывался. В колхозе около появился внезапно, Приехал из города картошку копать, так и остался. Жил он легко и свободно, как п т и ц кукушка. Обычно и снимал у кого-нибудь угол, но подолгу на одном месте не засиживался. Таким образом, переходя из дома в дом, около обошел все села колхоза и, наконец, обосновался в ополеве. При мне он несколько раз заходил к Кольцову. Войдя в избу, Около снимал шапку, садился и молчал. Если была дома Наденька, она тоже молчала или брала книгу. Их молчаливую компанию охотно разделял Алексей Федорович, н а м о л ч а в ш и й с в волю. Около заводил разговор с Алексеем Федоровичем. — Что ж сидишь, дедушка? — спрашивал Около. — Устал, наверное. Отвечал Алексей Федорович. — чего ж ты устал? — Работал. — А что ты делал? — Ригу, небось, топил. — Ригу топил? Удивленно переспрашивал около, а потом долго и раскатствохотал. Последний раз Алексей Федорович топил Ригу лет пятнадцать назад. — Алексей Федорович! — продолжал Около. — Ты знаешь, кто я такой? Старик долго и внимательно смотрел парню в рот и пожимал плечами. — Человек, наверное, он, видишь, голова, руки с ногами. — Я землемер, приехал землей вас наделять. Около умышленно наступал старику на мозоль. Земельный вопрос был самым больным вопросом в его жизни — И по характеру, и по замашкам Алексей ф е л о в и ч родился барином. Его заветной мечтой было иметь много-много земли, но не обрабатывать ее, а сдавать исполу. Алексей Филович оживлялся, дергал бороденку и робко спрашивал, «Как же ты делить будешь по душам альпоедокам? Делить будем по-новому!» Авторитетно заявлял Около. «Кто сколько за день обежит полей лесов, тот все и получит. Вставай завтра с утра пораньше и в к а л о в ы й в к а л о в а й Алексей Федорович поднимал маленький сухонький кулачок и швидь, как распорядился. «Кто сколько б е ж е т «У соседа Никиты ноги как жерди. Нежт мне за ним угнаться». м а з о р и к ты, а не землемер!» Разговор обычно прерывался вмешательством Ирины Васильевны. «Около! Хватит мне старика травить!» — решительно заявляла она. Около замолкал и, посидев, еще с полчаса уходил. А Ирина Васильевна принимала спилить Наденьку. «Кому он ходит?» — Не знаю, к тебе, наверное, бабушка, — равнодушно отвечала Наденька. Ирина Васильевна взрывалась и сердито выкрикивала. — Мешок, а не парень! — На что только баба глаза п я л и т а дёр непутный! — Ты у меня смотри! — грозила она пальцем. — Вот умру, а там делай, что хочешь. Наденька вскакивала. — А я тут при чём? Ходит! Ну и пусть ходит, не гнать же, а мне совершенно безразлично, да-да, безразлично, безразлично, — крикливо доказывала Наденька и густо краснела. В июле з а ч и с т и л и бурные грозовые дожди, и стомля вспухла, в вышла из берегов. В тот день в о п о л е в е должна была демонстрироваться новая картина. Наденька с утра ушла в соседнюю бригаду за кинолентой, к обеду она вернулась, но в каком виде? Берета на голове не было, волосы во все стороны торчали мокрыми хвостами, с юбки ручьями стекала вода. Наденька села, обхватила руками голову и закачала с стороны в сторону, потом замерла, уставився в угол, и глухим, сиплым голосом сказала, «Я утопила картину». Дело было так. Машина довезла Наденьку до и т о м л и и повернула обратно. Наденька решилась перейти реку по лавам. Вода несла свыше лав, и над рекой торчали одни лишь перила. С тяжелым мешком на спине, ощупью, п р о б и р а л с я она по скользким бревнам. Напор воды был сильный, и Наденьке все время приходилось наваливаться на перила. Перила не выдержали и рухнули. Рухнула и Наденька с мешком. Я долго боролась, и сил выбилась. Течение очень быстрое, а мешок с коробками тяжелый. Он все время тянул меня на дно. Если б я его не бросила, то утонула бы, — сквозь слезы рассказывала мне Наденька. Время было обеденное, и вытаскивать мешок собралось все о п о л е в о Парни-ребятишки ныряли. Мужики пытались с берега обшарить дно баграми, но, поняв бесцельность своей затеи, бросили... и стали с любопытством наблюдать за Аркашкой Молотковым. Он старался не за страх, а за совесть. Казалось, наконец-то парень нашел в колхозе работенку по душе. б а х в а л и й судалью Аркадий нырял и плавал, как тюлень. — Есть! Нащупал, н а т ь к Готовь, шкет! — озарал Аркадий. — Литр! — «Литр поставлю, Аркашенька!» — радостно заверила Наденька. Аркадий вскарабкался на лавы, раскачался и, взлегнув ногами, как утек, пошел на дно. Через полминуты из воды пробкой выскочила р ы ж и я Аркашкина голова, и как горох посыпались хлестки и матюки. Аркадий вылез на берег и бросил пустой мешок. «Выспались гады!» — мрачно сказал он. «Что ж ты наделал, подлец?» — прошептала Наденька и заплакала. Колхозники тесным кольцом обступили их и хмуро смотрели на а р к а д и й а он лихорадочно дрожал и беспокойно оглядывался. — Да играл сосокин сын, — сказал кто-то. — А я виноват! — закричал Аркадий визгливым тонким голосом и набросился на Наденьку. — Сама виновата! Ты почему не сказала, что мешок не завязан? — А почему? Почему? — «Я забыла, совсем забыла!» — испуганно пролепетала Наденька. и з д а л ь послышался голос о к о л о э й вы, чего там ловите?» «Кино!» — хором закричали ребятишки. «Какое кино? Давай вас сюда!» Подходя, балагурил о к о л о и с хрустом жевал яблоко. А когда узнал, в чем дело, пристально посмотрел на Наденьку и покачал головой. Потом п о в е р н у л с я к Аркадию. — о н о топай, о т с я л и его! Тля навозная! Аркадий сгреб в охапку штаны с рубахой и уныло поплелся от б е р е г Стой! — закричал Около. — Иди сюда! Аркадий покорно вернулся. — Будешь вытаскивать, пока не потонешь, понял? Аркадий кивнул головой и полез в воду. Около быстро разделся и, оставшись в одних трусах, с хрустом потянулся. Его молодое упругое тело, с крепкими, как веревки, мышцами, сбрасывая лень и вялость, вздрагивало, как у породистого рысака. Разбитная вдова Шутова, не спуская глаз сокола, что о ш е п т а л а бабам, те, сдерживая хохот, п р ы с к л и в кулаки. Наденька, отвернувшись, понуро рассматривала свои большие, заляпанные грязью ступни. «Далеко выбрасывая перед с о б о ю руки...» Около выпал на середину и томли. Сильным, невидимым толчком подбросил над водою тело и, вскинув вверх ноги, винтом пошел на дно. На берегу притихли и ждали. Томительно долго тянулась минута. Люди беспокойно переглядывались. Наденька нервно крутила пуговицу. Но вот над мутной глинистой водой показался белый край железной коробки, а за ней рука около — Ребятишки закричали «Ура!», Наденька радостно подпрыгнула и оторвала п у г о л ь ц у Аркадий громко и злобно выругался. Ему не везло. За первой коробкой около вытащил вторую, затем третью. Нырял он редко, но успешно, и после каждого нырка подолгу отдыхал, набирался сил. Аркадий же, наоборот, нырял часто и бестолково. Около выловил шесть коробок, Аркадий лишь одну. Оставались еще две. Поиски этих двух коробок затянулись до вечера. Колхозники давно уж разошлись, на берегу остались одни ребятишки, да я с Наденькой. Восьмую коробку посчастливилось вытащить Аркадию. На него было страшно смотреть. Он весь п с и н е л голова с р а з ъ н у т ы м ртом дергалась, как на шарнирах. Аркадий вылез на берег, упал и не смог подняться. — Отправляйся домой! — сказал Мокло. о Он тоже выдыхался. Лицо исказило судорога, глаза потускнели, наледились кровью. Мы с Наденькой пытались его отговорить, но Около не сдавался. — Еще раз! — еще раз! — говорил он. Весь дрожа бросался в воду. с а д и л о с солнце, когда Около, уцепившись за лавы, — крикнул сиплым голосом. — Есть! Держу! Дайте долг п е р е в е с т и Около с трудом вылез на берег, осторожно положил к ногам Наденьки круглую коробку и рухнул на землю, обхватив ладонями голову. — Фу, как! Ломит! Спас! у нет! — пробормотал он. Наденька подняла земле рубашку и накрыла сутулую спину около, потом кинула на меня быстрый холодный взгляд, нахмурилась и п о ш е п т а л а «Спасибо, около!» Он даже не пошевельнулся, только сильнее стиснул ладонями голову. «С утра я помогал Наденьке сушить киноленту. Коробки сильно подмокли, и мы провозились в е з д е Вечером состоялась премьера «Утопленницы». Картина оказалась настолько плохой, что и самые невзыскательные ополевские зрители в один голос заявили «Уж л о ч пья не вытаскивать». После кино были танцы. Начались они вяло и скучно. Наденька была расстроена, ей хотелось домой, но дополнительная нагрузка завклубом обязывала ее остаться. Она машинально ставила пластинку за пластинкой, чтоб п о й д е т под руку, И вдруг в тесном бревенчатом клубе неожиданно з а з в е н е л о колокольчиком ш а п а н о в с к а я соната. Кто-то из парней запротестовал. Его поддержали девчата, но глухой утробный бас Около перекрыл всех. м о л ч а ч ь и слушать! Около сидел в простенке м е ш окон, упираясь локтями в колени и по бычьи согнув ш е слушал л е он или просто позировал, но только он не шевелился и тупо смотрел в пол. Наденька слушала, полузакрыв глаза. Она в эту минуту была на редкость обаятельна. Серая широкая юбка и белая легкая кофточка скрадывали ее худобу. По усталому и плосковатому лицу словно лился мягкий теплый свет, и она была печально кротким. Зал внезапно Зашевелился, закашлял, лицо у Наденьки мгновенно потухло, вытянулось. Я оглянулся. В дверях стояла незнакомая девушка, кокетливо отставив в сторону ножку и покачиваясь. Короткая юбка висела над ее коленями парашютом. Родиола продолжала играть. Нежная. Прозрачная и неутешно печальная музыка рассказывала о чем-то неповторимо прекрасном, безвозвратно ушедшем, а все смотрели на незнакомку и около, и Наденька тоже. Девушка, ничуть не смущаясь, прошла в передний угол, села, разбросав по скамейке юбку, вынула зеркальце и подкрасила губки. Наденька поставила затертую, как подошву, старые галоши пластинку с шипением и скрипом, завыла радиола, л е н е е в о как бы нехтя, поднялся около, подошел к девушке взял ее за руку. Она гневно вскинула на него глаза и пыталась вырвать руку, около слегка обтянул девушку, она покорно повисла у него на шее. Танцевал около легко и плавно. На все танцы подряд он выбирал только девушку в полосатой кофте. Наденька завела а дамский вальс, девчата бросились на расхват приглашать около, но он всем отказал и уныло просидел весь танец. В клуб валился пьяный Аркадий Молотков, размахивая кулаками, разогнал всех по углам, сел на пол, вынул из кармана губную гармошку и визгливо заиграл Семеновну. Около некоторое время благодушно наблюдал за ним, затем пятерней сгреб а р к а д и я за волосы и потащил на улицу. По крутым ступенькам крыльца Аркадий покатился колесом, Выбивая головой и пятками дробную чечетку, Во время суматохи Наденька исчезла. Гулянка продолжалась. Окол танцевал беспрерывно, и все с незнакомкой. Я уже собрался уходить, когда вбежала Наденька. Лицо у нее от возбуждения покрылось красными пятнами, Глаза лихорадочно горели, Черное бархатное платье с глубоким вырезом, Болталась на ее нескладной фигуре, как на ш е с т е На голове лепила широченная соломенная шляпа с обвислыми полями. р а з м а р с т в о вихляя, снаденько обошла зал клуба и села, закинув ногу за ногу, потом вскочила, подбежала к радиоле и поставила дамское танго. Меня х в а т и л стыд, словно я сделал какую-то гадость. Я быстро вышла.